Глава 27. Эвелин. Я испуганно подскочила на постели, когда дверь спальни с грохотом распахнулась, ударившись о стену. Сонными глазами я смотрела на взбешенного Кассиана, который влетел в комнату как ураган. Мокрый до нитки, он подлетел к шкафу с одеждой и открыл дверцы с такой силой, что одна из них слетела с петель. Кассиан, что случилось? Но вместо ответа в меня полетело теплое платье без пуговиц. Одевайся. Живо. Его бешеный взгляд пугал. Живо, Эвелин. Тон его голоса не предвещал ничего хорошего. В страхе я вскочила с постели и принялась натягивать на себя одежду. Кассиан бегло скользнул по мне взглядом и поморщившись, отвернулся. Что произошло? Куда мы идем?» Как только я была одета, Кассиан схватил меня за руку и потащил за собой. Он не давал никаких объяснений. Ответом на каждый мой вопрос было его молчание. Уже оказавшись на улице под холодным проливным дождем, который очень быстро превратил мое платье в мокрую тряпку, я снова не выдержала. Да куда же мы на экскурсию, процедил он сквозь зубы. Касьян не смотрел на меня совсем, словно я стала ему противна. Просто несся по улице, как неуправляемый паровоз, который сошел с рельс. Какую экскурсию Святая Дюжина? Кассиан, да объясни мне все!» Он остановился и резко развернул меня к себе. Что ты узнала на вечере у Хаспитов? Ты поняла, что они замешаны в темных делишках? Отвечай. Я, я, я замешкалась. Да, но нужны доказательства, Кассиан. Доказательства. В темноте я не видела его глаз, не видела его лица, но чувствовала, в каком он гневе. Он схватил меня за руку. И потянул дальше по улице. До рассвета было еще несколько часов, но город словно не спал. Где-то вдалеке слышались крики и звуки выстрелов, что не могли утонуть даже в шуме проливного дождя. Меня бросило в дрожь, но не от холода. Промокшая до нитки, я не чувствовала ничего, кроме обжигающего и леденящего душу страха. Мы миновали пары дроу, когда к нам подбежал маленький мальчишка и что-то шепнул на ухо: "Кася, оно Хатчево его пальцы сжали мою ладонь сильнее. "Ты хотела доказательств, Эви?" чужим голосом спросил Кассиан. "Сейчас я тебе их предоставлю". Я едва сдержала эмоции, когда мы добрались до окраины города, и я увидела картину, что предстала перед моими глазами. Один из оделов гильдии закона пылал, как яркий факел, разрезая ночное небо и освещая пустынную улицу. Даже дождь не в силах был потушить эту огненную стихию, словно сейчас она подчинялась исключительно магии. Несколько законников лежали неподвижно на дороге, а их белые мундиры были окрашены в красный цвет. Я испуганно оглянулась на город, не понимала, что делать и чего ожидать, но увидела лишь, как в ночном небе появляются все новые и новые огненные вспышки. А заряя его как днем. пожары. Их было не меньше пяти в городе. Кассиан отпустил мою руку и, сломя голову, побежал вперед прямо к освещенной огнем части улицы. Он не изменил свой облик, остался тем же Кассианом Эвельдором. Мчался прямиком к лагару, что сидел на мокром тротуаре рядом с чьим-то телом. Кассиан упал на колени, И проскользив полметра по мокрому тротуару, прижал к себе хрупкую, как тростинка, девушку, принялся гладить ее по лицу по длинным мокрым волосам, крепко обнимал и пытался привести в чувство, непрерывно окутывал ее своей магией. Я не сводила взгляд с этой картины, оцепенев от ужаса. Сердце будто стянули железными оковами, И теперь грудную клетку разрывала от тупой боли амина Я не спеша подошла ближе понимая что мне хочется его поддержать успокоить обнять Видела его состояние и от этого сердце щемило еще сильнее но когда Кася поднял на меня глаза я невольно отступила на шаг назад увидев в них ярость он передал амину в руки лагару и поднялся на ноги Подскочил ко мне в два шага разъяренный как дьявол и достал револьвер. Где твои законы? Где, Эви? Это они и есть. Холодная дуло коснулась моей мокрой шеи. Я смотрела в бешеные глаза Кассиана, полные боли, слез и жгучей ненависти, и понимала, что он сейчас находится на грани безумия, не владеет своими эмоциями. Кас Вот, он, твой закон. В чем Амина была виновата? Что ты говорила мне о том, что нельзя наказывать невиновных? Я нервно сглотнула, вперев свой взгляд на тонкую дорожку от слезы, что пролегла по небритой щеке. Мне казалось, что еще секунда и боль окончательно поглотит его, затянув пучину сумасшествия. Кассиан приблизил свое лицо почти вплотную. Я ощущала его ярость каждой клеточкой хотела обнять, но боялась. Убирайся отсюда, прошипел он сквозь зубы. Проваливай на все четыре стороны и передай своему дядюшке, что я истреблю весь его закон в Выборге, а позже приду за ним, за его сынком-ублюдком и всей его семьей. Касьян оттолкнул меня так резко, что потеряв равновесие, я упала на мокрый от дождя тротуар. Слезы сами хлынули из глаз от переизбытка эмоций. Ужас наконец-то обрушился на меня в полной мере. Косян, она может рассказать о тебе, скептично подметил Глум. Не трогать ее. Пусть проваливает, рявкнул он и, опустившись на одно колено перед неподвижным телом сестры, аккуратно прикоснулся к ее бледному лицу. А я встав побежала, скорее не от страха, а от ненависти к самой себе. И от боли, отчаяния совсем не разбирала дороги, неслась, сломя голову, словно убегала от самой себя и от своих чувств. Но оказавшись недалеко от дома дяди, остановилась. Крупные холодные капли беспощадно хлестали по лицу, смешиваясь со слезами, но не могли привести в чувство. Сквозь плотную стену дождя я смотрела на свет в окнах нужного мне дома и дрожащими губами шептала лишь одно: Что я делаю? Я стояла в двадцати метрах от своей свободы и от той цели, к которой стремилась столько времени, но сейчас не могла сделать и шагу, потому что больше ни во что не верила. Кассиан поколебал мою веру в честность людей, смешал черное с белым, исказил восприятие мира страшной реальностью, и теперь я не знала, где мне искать правду и кому могу доверять. Ничего, черт возьми, не знала, кроме того, что влюбилась в Кассиана Эвельдора.